крест без перекладины. Гримнер бежал, его гнали страх, нетерпение и жадность. С вершины Шатленсгоу он наблюдал погоню до момента гибели Мара, но со своего высоко расположенного места он заметил ещё кое-что. Это кое-что стремительно приближалось, двигаясь с севера, и хотя он ожидал опасность именно оттуда и был на страже вот уже несколько месяцев, Но форма, которую эта опасность принимала, и время, которое она выбрала для своего появления, вызывало его крайнее беспокойство. Гримнир добрался до каменного столба Клулоу вскоре после того, как погиб Арток. Понятно, что все взгляды были устремлены на Дуратрора, и Гримнир остался незамеченным. Он видел, что Сварты отошли от безжизненной фигуры с разлетевшимся на кусочках мечом. Он видел пленников, каждого из которых стерегли под два мордбрудских колдуна Гримнир замедлил шаг. Надежда и сомнение боролись в нём. Его беспокоило, что над тем местом, где находится каменный столб, кружило и кружило ворона. Она спланировала вниз, едва шевеля крыльями, потом взлетела и уселась передохнуть на вершину камня. Она сидела там, наблюдая и присматриваясь, долго и неподвижно. Потом она взлетела, возобновив своё хорошо рассчитанное скольжение по воздуху. Ближе и ближе подлетала ворона к паникшему воину и уселась на его плечо. Но дуратрорнешелохнулся. Его испытания закончились. Напряжённый, подавленный вздох вознёсся к вершинам деревьев, и ворона спрыгнула с плеча гнома на землю. Она кинулась прямо к безжизненно повисшей руке, а оттуда снова на каменный столп. Браслет согнёлодом позвякил у неё в клюве. Птица задрала голову, воротником распушила перья на шее, раскинула крылья и неуклюже пустилась в пляс. Ворона раскачивалась из стороны в сторону, голова её подскакивала, она издавала громкий победный клич. Гримнер бросил быстрый взгляд через плечо. Да-да-да, он должен немедленно действовать. Если только ворона бросит с камня взгляд в пространство над головами толпы, то вряд ли она не заметит Он стремительно спустился с холма, пробился через скопище морбрудов. Толпа волновалась, издавала какие-то крики и глядела куда-то поверх него. Но Гримнир никогда было останавливаться. Колинс Юзенгаутер и Финадири видели от начала до конца жестокую битву дуратрора и прямо умирали от своего бессилия. Бешенство и отчаяние сделали своё чёрное дело. Все они впали в шоковое состояние. Им было уже безразлично, когда волна страха пробежала по скопищу моргудов. Гримнер поравнялся с ними, но задержался только на секунду. Убить их, сказала она охранникам. Сьюзен открыла рот, но оттуда не вылетело ни звука. Колин и Финадири, которые едва не терял сознание от ран, побледнели и зашатались, как будто их ударили по голове. Ни в памяти не сохранилось, ни в легендах не упоминалось о том, что Гриммир может заговорить прилюдно. Он подал голос первый раз в жизни, и это был голос Кадделина. Морбруды тем временем разбегались в разные стороны. Охрана была больше озабочена тем, как спасти свою жизнь, чем отнимать её у других. Вот что все они увидели. С севера неслась туча ниже тех, что скрыли солнце, и была чёрным-чёрна и страшна. По очертаниям она напоминала рыщущего за добычей волка. Задние лапы волка были скрыты горизонтом, а передние приготовились к прыжку. Голова с разинутой пастью уже приблизилась к дальнему краю долины. Глаза сверкали жёлтыми молниями, и первый раскат громового рыка уже пронёсся над морпрудами. В их головах теперь умещалась только одна мысль бежать, спасаться. Но когда Фенрир из Рагнорака выполняет приказания своего хозяина, такие мысли просто пустое мечтание. Свартые либаки уже стали разбегаться, когда Гримнир вошёл в лес. Он шёл разбрасывая и расталкивая их, направляясь прямо к каменному столбу. Ворона находилась всё ещё там, она втянула голову в плечи и с ужасом ззирала на надвигающееся облако. Она приметила Гримнира, когда тот появился на краю поляны, разгадала его намерения, торопливо поднялась в воздух. Но Гримнир быстро и ловко подскочил и успел ухватиться рукой за птичьи чешуйчатые лапы. Вторая детея в перчатку рука вырвала огнёльёт из острого клюва вороны. Гримнер яростно шмякнул кучу чёрных перьев, а каменный столб и побежал. Смотрите, воскликнул Гаутер. Вот он, опять идёт сюда. Ребята из Финадерестё ещё пытались разгадать, что же собственно произошло, когда Гаутер крикнул: "У него твой браслет". Морброды уже больше не обращали на них никакого внимания. Точно, их тут не было. Гримнер прошёл мимо, даже не оглянувшись. "За ним!" закричал Финадири. "Не упускайте его из виду". Склон холма был усеян мордудами и свартами, но Гримнер хорошо выделялся на их фоне, и друзья бездумно кинулись вслед, не имея понятия, что они смогут сделать с ним, если ему дастся его изловить. Гримнер спрыгнул на стену, отделявшую лес от дороги, и стоял на ней, балансируя, точно что-то увидел по другую сторону. Затем он повернулся и хотел спрыгнуть назад, но закачался. Из его груди вырвался отчаянный крик, и он упал головой вниз. Обоюда острый меч торчал у него в спине. На клинке извивались две золотые змеи, и так они сверкали, что было больно глазам. Медленно, медленно Гриммир поднялся на ноги. Меч со звоном упал на землю. Капюшон соскользнул с его лица. С ума сойти. Это было лицо Котделина, искажённое болью, но его, его лицо доброе, благородное, мудрое, но на зелёном пахнущем болоте телегримнира Сьюзен показала, что она потеряла рассудок. Колин не мог выговорить ни слова, финодири рыдал. Над ними заскрипели камни, кто-то влезал на стену. Они поглядели наверх. Это был Котделин. Он подошёл к ним. Его глаза тоже были полны слёз. Не раздалось ни слова приветствия. Кадделин опустился на одно колено возле Гримнира, и слёзы покатились по его щекам. "О, Гаванон", прошептал он. "Гаванон!" Гримнир открыл глаза. "А, брат мой. Это самый горький миг всей моей жизни. Как могло дойти до такого? И это я сделал собственной рукой." Гримнер приподнялся на локте, и, не обращая внимания на Кэдделина, повернул голову, глядя в сторону леса. Глаза его сверкнули холодным блеском. Среди удирающей толпы кто-то стремительно двигался в их направлении. В развевающихся по ветру одеждах к ним побежала Селина Плейс. Гримнер с трудом отвернулся от неё и взглянул на брата. Он не произнёс ни слова. Глаза обоих говорили друг с другом через разделявшие их годы. через пропасть, разделявшую их жизни. Снова Гремир повернулся и поглядел на Морриган. Она уже была близко. Он бросил взгляд на небо, на пышущую яростью пасть Финерира. Сжатый кулак уронил камень в руку Кадделина. Гремир откинулся на взничь, уже мёртвый. Кадделин, белый как мел, поднял меч и вложил его в ножны. Он пытался поговорить спокойно. "Сожалею, что мы не встретились на рассвете", сказал он. Я не ожидал, что столкнусь с Мара. Он поглядел на огненё лёд, покоившийся в его ладони. Не ожидал я и этого. Будет о чём рассказать Фунден Дельви, но сначала он повернулся к Морриган. Та остановилась недалеко. Она ещё не поняла, что произошло, когда Лин поднял огненё лёд и показал ей. Отправляйся в Рагнарёк. Стелина Плейс искажённой злобы каждой чёрточки лица бросилась бежать. И покуда она бежала, с ней происходили странные изменения. Она низко склонилась к земле, уменьшилась в размерах. Её одежды взвились кверху, тонкие ноги сделались ещё тоньше, преземестная фигура отяжелела. И вот уже не было никакой Силины Плейс, только ворона летела к чёрным небесам. "Поторопитесь", сказал Каделин. "Иначе нам не здоровать". "Гаутер, мосок, встань передо мной, и я положу тебе руку на плечо". К оделенс, юзен, встаньте по бокам и держите за мою одежду. Ни в коем случае не разжимайте рук. Финадири, сядь у моих ног и возьмись за подол. А разве дуратор не с вами? Он здесь, с трудом проговорил Финадири. Но с нами он не пойдёт. Что это ты такое говоришь? Финадири молча указал в сторону каменного столба. Дуратор, быстро, нам надо защитить его. Остановись, крикнул Финадири. Когда Каделин сделал шаг в сторону леса. У нас нет времени, и уже бесполезно. Смотри, Фенрир охотится за нами. Небо с севера и востока полностью закрывало волчья голова. Пасть была разогнута так, что ничего другого не было видно, кроме этой тёмной бездны с острыми клинками, готовой поглотить и холм, и долину целиком. Сварты, морбуды, либлаки, колдуны, ведьмы неслись на юг, сломя головы, сокрушая всё, что преграждало им путь. Птицы всех опередили, но вряд ли даже им сужденось было спастись от волчьей пасти. Только одна птица не летела на юг. Её несло в сторону приближающейся тучи, всё выше и выше, и скоро она превратилась в чёрную точку на фоне ещё более чёрного небосклона, и даже глаза гнома не могли разглядеть, удалось ли ей увернуться от страшных клыков. Волчья пасть уж заглотовала холм, когда Кадлин высоко поднял правую руку, державшую камень. Гоутер стоял твёрдо как скала. Колин и Сьюзна обхватили Кэтделина за талию, а Финадири уцепился за его подол здоровой левой рукой. Дрожь, морок, эсся народ. Пучио клуби́л брызну из камня, их окутала голубой дымкой. Бешеный ветер бушевал вокруг, но воздух, которым они дышали, был спокоен и неподвижен. Злые, голодные волчьи глаза еле виднелись сквозь голубую дымку. И раздавались какие-то звуки, и мелькали вокруг какие-то существа, но лучше о них ничего не знать. Злоба кипела и билась в тонкую прозрачную стену, окружавшую друзей, но она была бессильна против Кадделина Серебролобова, который держал в своей руке огненёрт. И наконец, как-то разом темнота ушла, и голубой огонь погас. Ослепительно сияло солнце на ясном небе. Пережившую злобу на трон достояли, глядя на белую равнину. Ветер утих. Никого нигде не было видно. Точно это был берег ледовитого океана. Ни с варта, ни либлока. Не было и печальной фигурки возле Клулоу. Чёрное облако укатилось далеко на юг, и была радость, и были слёзы. Эта повесть называется Волшебный камень Брензингамина, и тут её конец. Зачитывал Зулшиман в апреле 2020 года. Пока.